Сусаноуно Микото на склоне лет 1. Победив змея из Коси, Сусаноуно Микото взял себе в жены Кусинада Химе и стал главой поселения, которым правил Асинацути. Сусаноуно один из главных богов синтоистского пантеона. Победа над гигантским змеем и спасение при этом девушки Кусинада — его главный подвиг. Микото — почтительная приставка к имени божества. Хима — приставка к имени женщины знатного происхождения. Осинацути построил для молодых громадный дворец Суга в области Идзумо. Дворец был так высок, что верхние концы скреплённых крест-накрест балок его крыши скрывались за облаками. Сусанову спокойно зажил с молодой женой. Опять волновали его и голоса ветра, и всплески моря, и сияние звёзд на ночном небе. И он не мог больше скитаться по бескрайним просторам древней земли. Под сенью этого дворца, в комнате, где красно-белые стены были расписаны сценами из охотничьей жизни, Сусано, готовившись уже стать отцом впервые в жизни познал счастье семейного очага счастье которого он не изведал в стране такамагахара страна высокого неба в синтоистской мифологии место пребывания божеств он ел вместе с женой с ней обсуждал планы на будущее иногда они выходили в дубовый лес окружавший дворец и вступая по опавшим цветам дуба слушали чарующее пение птиц Сусанова был нежен со своей женой. Ни в голосе, ни в движениях, ни во взгляде его никак не проявлялась его прежняя воинственность. Впрочем, иногда во сне образ кишащих во мраке чудовищ, блеск меча, зажатого в невидимой руке, вновь оживляли ощущение кровавой схватки. Но стоило проснуться, как мысль сразу же обращалась к жене, к делам поселения, и кошмар начисто забывался. Вскоре у них родился сын. Сусаноу назвал его Есимодзинуми. Мальчик, красивый и с мягким характером, был больше похож на мать, чем на отца. А время текло, как течет вода в реке. Сусаноу женился еще много раз, и у него родилось еще много сыновей. Став взрослыми, сыновья шли по его приказу во главе войска покорять поселения в разных странах. Слава Сусанову распространялась все дальше и дальше по мере того, как росло число его сыновей и внуков. Поселения разных стран одно за другим слали ему дань. На судах, доставлявших дары вместе с шелком, мехами и яшмой, приезжали и люди, чтобы посмотреть на дворец Суга. Однажды среди приезжих Сусанова обнаружил трех молодых людей из страны Такамагахара. Все трое были атлетически сложены, как и он в свое время. Сусанова пригласил их во дворец и сам угощал Сакэ. Никому еще этот суровый повелитель не оказывал такого приема. Поначалу молодые люди испытывали некоторый страх, не понимая, зачем их пригласили во дворец. Но когда Сакэ возымело свое действие, они, как и ожидал Сусанову, затянули песни страны Такамагахара компонируя себе ударами под днищу перевернутых кувшинов из-под Когда они покидали дворец, Сусанова достал меч и сказал им, «Это меч, который я извлек из хвоста дракона в Каси, Когда победил его, вручаю этот меч вам. Передайте его вашей повелительнице». «То есть богине Аматарасу, Ахиру Мамути». Молодые люди приняли меч и преклонив колено, поклялись, что скорее умрут, нежели нарушат приказ. А потом Сусаново выйдя один на берег моря, смотрел, как постепенно исчезал за высокими волнами парус увозившего их судна. Выхваченный солнечным лучом из дымки тумана, парус, казалось, плыл по небу. 2. Но смерть не миновала дома Сусаноу. Когда Эсимадзинуми вырос и превратился в благовоспитанного молодого человека, Кусинаде Химе внезапно заболела и спустя месяц ушла из жизни. У Сусаноу было несколько жен, но только Кусинаде Химе любил он как самого себя. Поэтому, когда была готова усыпальница, он семь дней и семь ночей молча лил слезы, сидя у еще прекрасного тела своей жены. Дворец согласились стенания. Особенно печалилась единственная сестра Исимадзинуми, Сусери Химе. Ее непрерывные причитания вызывали слезы даже на глазах посторонних, проходивших мимо дворца. Так же, как брат был похож на мать Сусери Химе характером своим походила на отца, безудержного в своих порывах. Вскоре прах Кусинадехимы, Химы вместе с драгоценностями, зеркалами и одеждой, которыми она пользовалась при жизни, захоронили под холмом недалеко от дворца Суга. Не забыл также Сусанову положить в могилу одиннадцать ее служанок, которые должны были утешать Кусинадехимы Химы на пути в страну духов. Служанки умирали безропотно и быстро, а наблюдавшие это старики хмурили брови и втайне осуждали Сусанову. Всего одиннадцать. Наш повелитель пренебрегает древними обычаями. Скончалась первая жена, а с ней идут в страну духов одиннадцать служанок. Как можно? Всего одиннадцать? Когда все похоронные церемонии были кончены, Сусанову неожиданно принял решение передать власть Есимодзинуми сам же вместе с Сусерий Химе переселился за море в далекую страну Неногатасу. Он поселился на безлюдном острове, привлеченный его красотой еще во время скитаний. На холме в южной части острова он построил крытый тростником дворец и решил тихо прожить в нем остаток своих дней. Волосы у Сусанова посидели, И приобрели цвет конопли но в его глазах время от времени вспыхивали живые огоньки свидетельствовавшие о том что старость еще не коснулась его души можно даже сказать что выглядел он более воинственным чем тогда когда жил в суга он не замечал что после переезда на остров дремавшие в нем до сих пор темные силы вновь пробудились вместе с дочерью суэрехиме сусанову разводил пчел и змей Пчел, чтобы получать мед, а змей, чтобы добывать смертоносный яд, которым смазывают наконечники стрел. Во время охоты и рыбной ловли он обучал Сусерий Химе приемам владения оружием и колдовству. Такая жизнь закалила Сусерий Химе. Она ни в чем не уступала мужчине, и только ее внешность сохраняла благородную красоту, унаследованную от Кусинаада Химы. Много раз зеленели и вновь опадали листья, на деревьях муку, в роще вокруг дворца. И всякий раз на заросшем бородой лице Сусанову прибавлялись новые морщины, и постоянно улыбавшиеся глаза Сусарихиме становились все более ясными. 3. Однажды, когда, сидя под деревом муку перед дворцом, Сусанов свежевал большую оленью тушу, ходившая за морской водой Сусерий Химы, вернулась в сопровождении незнакомого молодого человека. «Батюшка, я только что повстречала этого господина и проводила его сюда». С этими словами она подвела молодого человека к Сусанову, который только тогда поднялся со своего места. Молодой человек был красив и широк в плечах. Шею его украшали красные и зеленые ожерелья из яшмы, у пояса висел широкий меч. Так выглядел сам Сусанову в свои молодые годы. В ответ на почтительный поклон Сусанову грубо спросил, «Как твое имя?» «Меня зовут Асихарасикоу». «Зачем ты приплыл на этот остров?» «Я пристал, чтобы запастись продовольствием и водой». Молодой человек отвечал на вопросы спокойно и ясно. «Ну что ж, можешь пройти туда и поесть. Сусарихима проводи его». Они вошли во дворец, и Сусано в тени дерева опять принялся за оленью тушу, искусно орудуя ножом. Незаметно им овладело смутное беспокойство, как будто над морем в погожий день появилось облачко, предвещающее бурю. Когда, покончив с тушей, Сусано вернулся во дворец уже смеркалось. Он поднялся по широкой лестнице, с которой сквозь белый занавес, закрывавший вход, видна была большая зала. Сусерий Химе... И Асихарасикоу поспешно поднялись с угодотами плотные циновки, сплетенные из осоки. Совсем как спугнутые птички из гнезда. Сусаноу с недовольным выражением на лице медленно вошел в залу. Бросив на Асихарасикоу злой взгляд, он обратился к нему, и слова его прозвучали почти как приказ. «Сегодня ты можешь заночевать у нас, чтобы немного отдохнуть». А Харасяков ответил радостным поклоном, но его движения не могли скрыть чувство смутной тревоги. — Тогда иди устраивайся на ночлег, Сусерий Химе. Сусано обернулся к дочери и с презрением в голосе сказал. — Проводи гостя в пчельник. Сусерий побледнела. — Может быть, ты поторопишься? как разъяренный медведь взревел отец, видя, что она медлит. «Иду, пожалуйте сюда». Асихарасиков ещё раз отвесил почтительный поклон и весело вышел из залы вслед за Сусерихимой. Четыре. Когда они вышли из залы, Сусерихима сняла с плеч платок и, давая его Асиха расикова прошептала. «Когда войдёте в пчельник?» «Взмахните им три раза, пчелы тогда не будут жалить». Асихрасико не понял, что означали ее слова, но спрашивать было некогда, так как Сусерихима уже открыла маленькую дверь и ввела его в помещение. Внутри было совсем темно, а хотел было на ощупь найти Сусерихимы, он коснулся кончиками пальцев ее волос, В следующее мгновение хлопнула поспешно закрытая дверь. Он так и остался стоять в растерянности с платком в руке. Немного погодя, его глаза начали привыкать к темноте. Внутри было не так темно, как ему показалось сначала. В тусклом свете он увидел множество свисающих с потолка пчелиных ульев, каждой величиной с большую бочку. А по этим ульям лениво ползали громадные пчелы, каждая больше, чем его меч, висевший у пояса. Осихоросико непреизвольно отпрянул назад и бросился к двери. Но, как он ни старался, дверь не поддавалась. Тем временем одна из пчел спустилась на пол и с глухим жужжанием стала приближаться к нему. Осихоросико попытался раздавить ее, прежде чем она подползет. Но пчела с еще более громким жужжанием поднялась до уровня его головы, и другие пчелы, потревоженные присутствием человека, словно стрелы, летящие навстречу ветру, тучи устремились на него. Сусери Химе вернулась в залу и зажгла прикрепленный к стене сосновый факел. Яркое красноватое пламя осветило Сусано, лежащего на плетеной из осоки татами. «Ты действительно отвела его в пчальник?» — по-прежнему злобно спросил Сусаноо, пристально глядя в глаза дочери. — Я еще не нарушала ваших приказаний, отец. Сусерий Химе, избегая отцовского взгляда, села в углу. — Да. И, надеюсь, в будущем тоже не нарушишь, — спросил Сусаноо, и в его словах прозвучали иронические нотки. Но Сусерий Химе, занятая своим ожерельем, ничего не ответила. — Ты молчишь? Значит, ты собираешься ослушаться меня? — Нет, но почему вы, отец, так? А если не собираешься, то я хочу кое-что сказать тебе. Имею в виду, что я не позволю тебе выйти замуж за этого молодца. Дочь Сусанова может быть женой только такого человека, который пользуется доверием Сусанову. — Понятно? Запомни это хорошенько. А поздно ночью, когда Сусанова уже спал, громко храпя, Сусерий Хима, одинокая и печальная, все еще сидел у окна, наблюдая, как бесшумно погружается в море красноватый месяц. 5. На следующее утро Сусанова, как всегда, отправился на скорейший берег моря искупаться. Неожиданно для себя он увидел Асихарасикол, бодрым шагом спускавшегося вслед за ним, со стороны дворца. Весело улыбаясь, Асихарасикову приветствовал его. — Доброе утро! — Ну как хорошо ли спалось? Стоя на выступе скалы, Сусанову испытующе посмотрел в лицо Асихарасикову. — В самом деле, почему этого жизнерадостного молодого человека не тронули пчелы? Это не входило в расчеты Сусанову. — Спасибо, благодаря вам. Я хорошо выспался. Отвечая так, Асихоросикоу поднял лежащий у его ног обломок скалы и, что есть силы, бросил его в сторону моря. Камень описал большую дугу и скрылся в розовых облаках. Он упал в море так далеко от берега, что сам Сусанову вряд ли мог его туда добросить. Закусив губу, Сусанову проводил взглядом летящий камень. Они вернулись с моря и сели завтракать. И тогда Сусанову мрачно гладавший оленью ногу Сказал сидевшему напротив Асихаресикову. «Если тебе нравится здесь, можешь остаться еще на несколько дней». Сусерихима, находившаяся тут же, незаметно подала Асихаресикову знак, чтобы он отказался от этого коварного приглашения. Но Асихаресикову, внимание которого было поглощено блюдом с рыбой, не заметил ее знака и радостно ответил. — Ну, спасибо. Я бы провел у вас еще дня два или три. К счастью, после обеда Сусанова задремал. Воспользовавшись этим, влюбленные выскользнули из дворца, и, найдя уединенное место на берегу моря, среди скал, там, где была привязана пирога, осикаросиков, торопливо вкусили счастье. Лежа на ароматных водорослях, Сусери химе некоторое время как зачарованно смотрела на Асихарасикоу, а потом, высвободившись из его объятий, с беспокойством сказала. «Оставаться еще на ночь опасно. Не думайте обо мне. Бегите отсюда как можно скорее». Но Асихарасикоу улыбнулся и как ребенок упрямо покачал головой. «Пока ты здесь, я не уеду. Пусть даже мне грозит смерть». Но если с вами случится несчастье, а ты согласна немедленно бежать со мной, Сусерия Химе не могла решиться на это. Тогда я остаюсь. Асихрасикова попытался было еще раз привлечь ее к себе, но Сусерия Химе отстранила его и быстро встала. «Отец зовет», — сказала она тревожно и с легкостью молодой косули побежала по направлению ко дворцу. Асихарасикоу, все еще улыбаясь, проводил ее взглядом. И тут он заметил на месте, где лежала Сусерихима, оброненный ею платок, такой же, как тот, что он получил вчера. 6. Вечером Сусаноу сам проводил Асихарасикоу в помещении, расположенное напротив пчельника. Как и накануне, в пчельнике здесь было уже совсем темно. Только одним... Отличалось это помещение. В темноте сверкали многочисленные точки, будто драгоценные камни, скрытые в недрах земли. Асихарасико, которому светящиеся точки показались подозрительными, подождал, пока глаза не привыкли к темноте. Когда же вокруг немного посветлело, эти похожие на звезды точки оказались глазами чудовищных змей, таких громадных, что они могли бы заглотать и лошадь. Помещение кишело змеями. Они висели на поперечных балках, обвивали стропила, лежали, свернувшись спиралями на полу. Асихарасиков непроизвольно схватился за меч, но если, обнажив меч, он и сразит одну змею, другая без труда его задушит. Одна змея уже стала снизу подбираться к его лицу, а другая, еще больших размеров, висевшая на балке, извиваясь, потянулась к его плечу. Дверь, конечно, заперта, за ней, наверное, стоит этот злоулыбающийся седовласый Сусаноу и, приложив ухо, слушает, что происходит внутри. Асихарасиков застыл на месте, изо всех сил сжимая рукоятку меча и лишь поводя глазами. Тем временем змея, свернувшаяся громадным клубком у его ног, подняла голову еще выше, с явным намерением схватить его за горло. Тут Асихарасякова осенило. Вчера, когда на него тучей набросились пчелы, он взмахнул платком Сусерий и спас себе жизнь. Может быть, платок, забытый Сусерий на прибрежной скале тоже обладает чудесным свойством? Он моментально выхватил платок и трижды взмахнул им. На следующее утро у скалистого берега моря Сусанова опять повстречал а сих росиков еще более довольного, чем накануне. Но как хорошо ли спалось? Да, благодаря вам я хорошо выспался. Раздражение переполняло Сусанову. Он бросил злобный взгляд на своего собеседника, но овладел собой. Слова его прозвучали искренне. Это хорошо. Давай теперь поплаваем вместе. Они разделись и бросились бурные на рассвете море. Сусаноу еще в стране Такамагахара был непревзойденным пловцом, а Сихарасиков тоже чувствовал себя в воде, как дельфин. И головы черные и белые, с одинаковыми прическами Медзура, как две утки, быстро удалялись от отвесных скал берега. 7. вздыбленная волнами море сеяло похожую на снег пену. Сусаноу среди брызг и пены то и дело злобно посматривал в сторону Асихрасякову. Но тот все плыл и плыл вперед, и самые высокие волны не страшили его. Вскоре Асихрасяков стал понемногу обгонять Сусанову. Стиснув зубы, Сусанов старался не отстать, но выбежало несколько больших пенистых волн, и его противник легко вырвался вперед, а потом он и вовсе исчез из виду за гребнями волн. «А я-то надеялся утопить его в море», — подумал Сусанов и почувствовал, что не обретет покоя, пока не убьет Асихарасякову. «Негодяи! Пусть этого проходимца сожрут крокодилы!» Но вскоре Асихарасякову, легко держась на воде, будто он сам был крокодилом, вернулся назад. «Поплаваем еще!» — качаясь на волнах, крикнул он издали с неизменной улыбкой на лице. Однако Сусанов, несмотря на все свое упрямство, не хотел больше плавать. В тот же день, после полудня, Сусанов отправился с Осихарасякову в западную равнинную часть острова поохотиться на лисиц и зайцев. Они поднялись на скалу на краю равнины. Насколько хватало глаз, равнина была покрыта сухими травами, колеблющимися, как волны от ветра. Сусанов помолчал немного, любуясь открывающейся их взором картиной, а потом приложил стрелу к луку и обернулся к Асихарасикову. «Ветер, правда, немного мешает, но все-таки чья стрела улетит дальше? Давай стестизаться в стрельбе из лука!» «Что ж, давайте!» По-видимому, в искусстве стрельбы из лука Асихарасиков тоже чувствовал себя уверенно. — Готов. Стрелять будем одновременно. Стоя рядом, они изо всех сил натянули тетиву и одновременно отпустили ее. Стрелы полетели над волнующейся равниной по прямой линии. Не обгоняя друг друга, они сверкнули на солнце и вдруг, подхваченные ветром, одновременно скрылись вдали. — Ну как, чья взяла? — Трудно сказать. Давайте попробуем еще раз. Сусанова, нахмурив брови, с раздражением покачал головой. «Сколько ни пробы, результат будет тот же. Лучше не сочти за труд сбегай. принеси мою стрелу. Я очень дорожу этой лакированной стрелой. Она из страны Такамагахара». Асикарасиков послушно бросился в заросли, шумевшие на ветру высокой сухой травы. А Сусаноу, как только он скрылся из виду, быстро достал из висевшего на поясе мешочка кремень и огниво и зажег сухой терновник под скалой. Восемь. В мгновение ока над бесцветным пламенем поднялись густые клубы черного дыма, а под дымом громко трещал терновник и загоревшиеся побеги бамбука. На этот раз я покончу с ним. Сусаноу стоял на высокой скале, опираясь на лук. И губы его кривились в жестокой усмешке. Огонь распространялся все дальше и дальше. Птицы с жалобными криками взлетали в красно-черное небо, но тут же, охваченные пламенем, они падали обратно на землю. Издалека казалось, будто это опадают с деревьев бесчисленные плоды, срываемые набежавшей бурей. — На этот раз я покончу с ним. Еще раз удовлетворенно вздохнул Сусано. Но при этом на него нахлынуло неизъяснимое смутное чувство грусти. Вечером того же дня, довольный своей победой, Сусанова стоял у ворот дворца со скрещенными на груди руками и смотрел на небо, по которому все еще плыли клубы дыма. Подошла Сусерихима, чтобы сказать, что ужин готов. На ней было выделявшееся в сумерках белое траурное одеяние, как если бы она похоронила близкого родственника. При виде опечаленной Сусери Химы Сусанова вдруг захотелось поиздеваться над ее горем. «Посмотри на небо. А Сихарасикову сейчас...» «Я знаю». Сусери Химы стояла, потупив взор, и твердость, которой она прервала отца, была неожиданной. «Вот как? Тебе, наверное, грустно?» «Да, очень. Даже если бы вы, отец, скончались, мне не было бы так грустно». Сусанова изменился в лице и злобно взглянул на дочь. Но почему-то он не смог наказать ее за дерзость. «Если тебе грустно, плачь!» Он резко повернулся и, широко шагая, направился во дворец. Поднимаясь по лестнице, он раздраженно щелкнул языком. «В другой раз я бы и говорить не стал, просто побил бы...» После его ухода Сусерий Химы некоторое время смотрела полными слез глазами на охваченное заревом вечернее небо, а потом понури голову побрела назад. В эту ночь Сусаноу никак не мог уснуть. Гибель Осихарасикова терзала его душу. Сколько раз замышлял я убить его, однако не испытывал еще такого странного чувства, как сегодня. Он без конца ворочался на зеленый благоухающий с но сон все не шел. А тем временем над темным морем уже занималась печальная холодная заря. 9. Это случилось на следующий день, когда утреннее солнце полностью осветило море. Невыспавшийся Сусанол, чурясь от яркого света, медленно вышел из дома и на ступеньках, вот чудо, увидел Асихарасекол, который, сидя рядом с Усерихимой, О чем-то весело с ней болтал. Увидев Сусанова, молодые люди испугались. Но Асихаресиков вскочил со своей обычной живностью и, протягивая лакированную стрелу, сказал, — Вот, я нашел вашу стрелу. Сусанов еще не оправился от изумления, но он почему-то почувствовал радость, видя Асихаресикову невредимым. — К счастью, ты не пострадал. — Да, я спасся совсем случайно. Пожар настиг меня как раз, когда я подобрал эту стрелу. Я бросился бежать сквозь дым в ту сторону, где еще не было огня. Но как не спешил, так и не смог обогнать пламя, раздуваемое западным ветром. Осикарасико на мгновение остановился и улыбнулся слушавшим его отцу и дочери. Я уже решил, что пришел конец, но в это время земля у меня под ногами неожиданно провалилась, и я очутился в большой пещере, Сначала вокруг было совсем темно, но когда сухая трава по краям загорелась, пещера осветилась до самого дна, и я увидел множество полевых мышей. Их было столько, что под ними скрылась земля. — Хорошо, что мыши, а, окажись это гадюки! В глазах Сусери Химы сверкнули одновременно и слезы, и улыбка. — С мышами тоже шутки плохи. Видите, настреление от перьев — это мыши отгрызли. Но, к счастью, пожар благополучно прошел над пещерой. Слушая рассказ, Сусаноу снова почувствовал, как растет в нем ненависть к этому удачливому юноше, и еще почувствовал, что пока он однажды, решившись убить этого юношу, не добьется своей цели, его гордость, гордость человека, ни разу в жизни не знавшего поражений, будет уязвлена. «Что ж, тебе повезло!» Хотя, знаешь, удача, как ветер, неизвестно, когда изменит направление. Впрочем, это не важно. Главное, ты спасся. А теперь пойдем во дворец. Поищи мне, пожалуйста, в голове. Осихрасикову и Эрихимы ничего не осталось, как последовать за ним в залу, за освещенную солнцем белую занавеску. Сусанова, не в духе и злой, сел, скрестив ноги, посреди залы и распустил свою прическу Мидзура. Волосы, его цветом напоминавшие сухой камыш, были длинными, как река. «Насекомые у меня непростые». Не обратив внимания на эти слова, Осихарасико принялся расчесывать волосы Сусанову, намереваясь давить насекомых, как только найдет их. Но тут он увидел, что у корней волос... Копошатся большие, медного цвета ядовитые скалопендры. 10. Асихарасико растерялся. Тогда находившаяся рядом Сусерий Химе, незаметно положила ему в руку пригоршню плодов, дерево муку и красной глины. Асихарасико принялся разгрызать плоды муку, смешивал их во рту с глины и выплевывал на пол, будто и в самом деле уничтожал скалопендр. Тем временем Сусанова плохо спавший ночью незаметно задремал. Ему снилось, что изгнанный из страны Такамагахара, он поднимается в гору по крутой каменистой дороге, и ногти на его ногах, содранные о камни, папоротник между скалами, крики ворон, холодное стального цвета небо, все вокруг мрачно. «В чем я виноват? Я сильнее их. Разве то преступление быть сильнее?» Это они виноваты, ревнивые, двуличные люди, недостойные быть мужчинами. Размышляя так, Сусанова продолжает свой трудный путь. Но вот на дороге, на большой скале, похожей на панцирь черепахи, он видит белое металлическое зеркало с шестью колокольчиками. Он подходит и заглядывает в него. В зеркале отчетливо отражается молодое лицо. Но это не его лицо, это лицо Асихарасико, которого он столько раз пытался убить. Здесь Сусанова проснулся. Открыв глаза, он огляделся вокруг. Зала была залита ярким утренним солнцем, но ни Асихарасико, ни Сусерихимы не было. Он увидел, что волосы его, разделенные на три пряди, привязаны к потолочным балкам. — Негодяй! — Сусаново все сразу понял, издал воинственный крик и, что есть силы, тряхнул головой. На крыше дворца раздался оглушительный грохот. Это треснули балки, к которым были привязаны его волосы. Но Сусаноу и ухом не повел. Он протянул правую руку и взял свой тяжелый небесный лук для охоты на оленей. Протянул левую руку и взял колчан с небесными стрелами. Потом он напряг ноги, разом поднялся, и, волоча за собой рухнувшие балки, с гордо поднятой головой вышел из дворца. Роща деревьев муку вокруг дворца задрожала от его шагов. Даже белки попадали с деревьев на землю, как ураган пронесся он по роще. Там, где кончилась роща, обрыв. Под обрывом море. Сусано вышел на край обрыва и обвел взглядом мокрую ширь, приложив ладонь к глазам. Синее море придавало легкий синеватый отцвет солнечному диску. А среди волн, удаляясь все дальше и дальше от берега, плыла знакомая пирога сусанова стоявший опервшись на лук всмотрелся в нее лодка как бы поддразнивая его легко скользила по волнам под маленьким парусом из циновки. он отчетливо видел что на корме стоит осихоросикова а на носу суейрихиме сусаннова хладнокровно вложил небесную стрелу в свой небесный лук натянул лук и нацелил стрелу на лодку но стрела никак не срывалась с тетивы В глазах Сусанову появилось что-то похожее на улыбку. На улыбку? И в то же время в них стояли слезы. Пожав плечами, он отбросил лук и, не в силах более сдерживаться, разразился громким, как гул водопада, смехом. — Я благословляю вас! — с высокого обрыва Сусанова махнул им рукой. — Будьте сильнее меня! Будьте умнее меня! Будьте! Сусанов остановился на мгновение и продолжал напутствовать их низким сильным голосом. «Будьте счастливее меня! Будьте!» Сусанов остановился на мгновение и продолжал напутствовать их низким сильным голосом. «Будьте счастливее меня!» Его слова разносились ветром по морю. И в этот момент Сусанова был более спокоен и величав, Более походил на небесного бога, чем тогда, когда воевал с Ахирумамути, Мамути, когда был изгнан из страны Такамагахара, когда победил змея из Коси. Акутагаварю носке Сусаноно Микото на склоне лет Читал Юрий Гуржик